ГЛАВА 17 Проходя мимо Белой башни, Бальтазар Джонс снял с груди приземлившееся на камзол изумрудное пёрышко. Не желая даже смотреть на его висящего вниз головой обладателя, он пошёл дальше через крепость к дому номер семь по Тауэрскому лугу, не обращая внимания на самую заурядную липкую морось, которая начала сыпаться с неба. Он постучал в дверь и, дожидаясь, пока откроют, почесал под коленом где поселился грибок. Когда Йомин наконец-то открыл дверь, Бальтазар Джонс немедленно уловил в воздухе нотки амбры от мужского лосьона после бритья. Когда он шел за хозяином по коридору, то заглянул в открытую дверь гостиной и увидел председательницу общества почитателей Ричарда Третьего, примасившуюся на краешке кушетки с чайной чашкой на коленях и совершенно всколокоченными волосами оттенка пушечного металла. Йомин Гаулер старательно прикрыл за ними дверь кухни. Он подошел к столу, открыл клетку и с ужимками иллюзиониста снял крышку с маленького пластмассового домика. Бальтазар Джонс заглянул внутрь. На секунду он лишился дара речи. «Но она же в два раза больше!» — сказал он, не веря собственным глазам. Последовала пауза. Йомин Гаулер почесал шею. «Это все, что я смог найти», — сказал он. «Не так уж много живых изгородей способен облазить человек». Оба они в молчании рассматривали толстые лапки животного. В конце концов Бальтазар Джонс вздохнул. «Если кто спросит, отвечайте, что просто перекормили ее», — сказал он и ушел, захлопнув за собой дверь. Пройдя мимо лобного места на Талверском лугу, Бефитер посмотрел на часы. Еще оставалось время до того, как начнут пускать туристов, Он пошел к кирпичной башне щурить, чтобы дождь не заливал глаза, и поднялся по винтовой лестнице, утирая лицо носовым платком. Он сел рядом со странствующим альбатросом, который находит себе пару на всю жизнь, снял шляпу и привалился к холодной стене. От движения взлетело облако белых перьев, они грациозно закачались в воздухе, опускаясь на его темно-синие брюки. Меланхолическая птица, теряющая свое блестящее оперение, Переставила рудливые лапы, приблизившись к бифитеру на несколько шагов. Альбатрос прижался к ноге человека, пряча розовые проплешины на теле от сквозняка, гуляющего по полу. Тыльной стороной ладони бифитер погладил птичью голову, мягкую, словно шелк. наслаждаясь моментом, когда исполняет служебные обязанности только для себя самого, он поглядел на райскую птицу саксонского короля. Серую птичку, которая украшает себя синими бровными перьями в брачный период, он перевел взгляд на самку неразлучника, которая до сих пор топорщила зеленые персиковые перышки, торжествуя победу над партнером, и ему вспомнилась растрепанная гостья Йомина Гаулер, которая, вероятно, провела ночь в крепости, если сумела оказаться здесь в такую рань. Он знал, что никогда не захочет просыпаться рядом с кем-нибудь, кроме Геба Джонс. Продолжая гладить Альбатруса по голове, он взглянул на прямоугольник грязно-серого неба в окне, подумав, что кто-то сейчас держит за руку женщину, которую он больше не заслуживает. Бальтазар Джонс надеялся, что кто бы это ни был, он оценит ее многочисленное достоинство, сосчитать которые лично он не сумел за все годы их брака, и поймет, что ее упрямство заслуживает не порицание, а восхищение. Однако он точно знал, что никто не сможет любить ее так, как он. Бефитер вздрогнул, когда заскрипела, открываясь дубовая дверь, и туканы тотчас взмыли в воздух, выписывая многоцветные круги удивительными клювами, сделанными, как верили ацтеки, из радуги. Бефитер повернул голову и увидел преподобного Септимуса Дрю, остановившегося в дверном проеме. «Вот вы где», — сказал капелан, глядя на Бальтазара Джонса сквозь сетку. «Я подумал, над тебе сказать...» что только что прибыло целое стадо гну. Главный страж позвонил Освину Филдингу, требуя, чтобы тот их убрал. Мужчины в молчании глядели друг на друга. «Можно войти?» — спросил святой отец. «Только не делай резких движений, испугаешь птиц». Капеллан открыл затянутую сеткой дверцу своими длинными безгрешными пальцами и осторожно закрыл ее за собой. Он в изумлении смотрел на птиц с радужными тесаками вместо клювов, которые с воплями выписывали в воздухе безумные круги. В итоге серые чешуйчатые лапы приземлились рядом с неразлучником, а тот, наклонив на голову, окрашенную не хуже драгоценного камня, принялся разглядывать святого отца с дотошностью судьи Бальтазар Джонс вынул из кармана Камзола горстку подсолнечных семечек и протянул капеллану. «Поднеси поближе к плечу, и неразлучник прилетит и сядет к тебе», — сказал он. Преподобный Септимус Дрю взял семечки и сел, привалившись спиной к стене, и вытянув перед собой на редкость длинные ноги. Вскоре самка неразлучника опустилась на плечо святому отцу, переливаясь зеленым и персиковым, и принялась нервно клевать угощение. Покончив с едой, она придвинулась на дюйм к лицу капеллана и потерлась головой о его щеку. «Ты ей понравился?» — заметил Бифитер. «Хоть кому-то я нравлюсь», — ответил преподобный септимуздрю «А с этим что приключилось?» Бифитер поглядел на Альбатроса. «Ему трудно дается разлук с подругой», — пояснил он. Наступило долгое молчание, и мысли каждого из них забились в один и тот же темный угол. «Геба когда ушла? Месяц назад?» — спросил капеллан. Бальтазар Джун сгивнул. «Она вернется?» «Нет». Снова последовало молчание. «Что ты сделал, чтобы уговорить ее вернуться?» Бифитер ничего не ответил. «Разве не стоит хотя бы попытаться?» — спросил преподобный Септимус Дрю. «Если бы это была моя жена, я бы пытался ее вернуть до конца своих дней». Бифитер продолжал рассматривать собственные руки. Поддавшись интимной обстановке птичника, он, наконец, проговорил. «Я больше не умею любить». Повисла пауза. Пытайся показать ей хотя бы ту любовь, какую ты даешь животным, — посоветовал святой отец. Раздалось хлопанье крыльев, и зелено-персиковая птичка вернулась на свой насест. Преподобный Септимус Дрю посмотрел на часы, потянулся и отряхнул одежду. Когда капеллан открыл дверь птичника, бифитер повернул голову и спросил, «Так чья же поля?» — засела в стойке. Святой отец остановился и посмотрел на него. «Не знаю». «Я все выдумал по ходу рассказа. Я просто старался тебя развеселить», — ответил он, и на старинной винтовой лестнице зазвучало эхо шагов его больших ног. Когда Геба Джонс опустила железный ставень, подавая сигнал к священному одиннадцатичасовому перекусу, пустой желудок испуганно сжался. Уже не первую неделю она подумывала о том, чтобы приносить с собой еду и заглушать раскаты грома, прокатывающиеся под блузкой в разгар утра. Однако каждый раз отметала от себя эту мысль. Это было бы слишком жестоко по отношению к подруге, чьи поразительные объемы не позволяли находить спасение от стресса в ящике иллюзиониста. Обрекая себя на очередное порезанное яблочко, она стерла пыль, осевшую на коробке с прахом, Валерий Дженнингс подошла с чашкой на блюдце, от которой тянулся отчетливо аромат бергамота и цитруса «Леди Грей», и с тарелкой, на которой возвышалась целая гора домашнего печенья с сухофруктами, угрожавшая оползнем. Вдоволь наглядевшись на выпечку, Гебба Джонс перевела взгляд на коллегу, которая вернулась за свой стол. Она и себе налила нормального чаю, более того, в руке у нее было печенье из такой же высокой горки, Гебба Джонс еще раз поглядела на Валерия Дженнингса и заметила, что на ней больше нет косметики. Когда она перевела взгляд на ноги коллеги и увидела, что та снова пришла в черных туфлях на плоской подошве. Гебба Джонс старалась не называть имени, покрытого татуировками, билетного контролера, поскольку дни шли, а от него не было ни слуху, ни духу. Поначалу она разделяла оптимизм Валерия Дженнингса. И каждый раз, когда звенел швейцарский коровий колокольчик, женщины переглядывались в молчаливой надежде, что это он. Но постепенно в контору вползло в черное облако отчаяния и повисло над Валери Дженнингс как результат многочисленных разочарований. Она начала подходить к прилавку с такой неохотой, что Гебба джонс старалась как можно чаще брать посетителей на себя. «Отличное печенье», — похвалила геба джонс «Спасибо». Уже решила, как потратить премию владельцу сейфа. Валерия Дженнингс посмотрела на чек, придавленный статуэткой Оскара, который выписал ей Нильс Рейнкинг, когда пришел забирать сейф. «Честно говоря, я еще не подумала», — ответила она. Когда одиннадцатичасовой перерыв закончился, Геба Джонс предложила сыграть в морской бой, чтобы скоротать утро, и протянула Валерия Дженнингс листок с двумя уже расчерченными полями не оставляя ей возможности отказаться. К обеденному перерыву она поняла, что совершила невозможное, и только что опустила ко дну весь флот коллеги. Тогда она принесла ей коробку с театральными бородами Но даже неожиданно нашедшаяся борода авраама Линкольна, ее любимая, не соблазнила Валерия Дженнингс. Не знаю чем еще ее подбодрить, Геббер Джонс посмотрела на часы и встала, собираясь на встречу с Томом котоном Когда она уже стояла, застегивая пальто, зазвонил телефон. Она обернулась в надежде, что Валерия Дженнингс подойдет, и она не опоздает в кафе, но оказалось, что ее коллега удаляется по проходу между полками со скрипичным футляром в руках. Она вздохнула и сама подошла к телефону. «Миссис Джонс?» — прозвучал голос. «Да, я». «Говорит Сандра Белл. Это вы звонили по поводу ящичка из гранатового дерева?» Геббер Джонс снова села. «Неужели вам удалось разыскать номер владельца?» — спросила она, теребя телефонный шнур. «Удалось, но, к сожалению, я так и не дозвонилась. Может быть, он куда-то уехал? Хотите, я вам дам номер, чтобы вы сами дозванивались? А адрес, кстати, у меня тоже есть». Повесив трубку, Геббер Джонс положила ящик с прахом в свою сумку и написала записку Валере Дженнингс, сообщая, куда отправилась. Слегка сутулись под тяжестью потери сына и мужа, Она дошла до станции метро и даже умудрилась найти в вагоне свободное место. Она всю дорогу сидела, вцепившись в сумку, и надеялась, что наконец-то сможет воссоединить потерянную урну с ее владельцем. В итоге она таскала дом, выстроенный в 50-е года, чтобы закрыть дыру, оставленную немецкими бомбардировщиками в сплошном ряде викторианских домов. Открыв железные ворота, она поглядела на ряды нарциссов вдоль дорожки, и подумала, цветут ли те, что она посадила на крыше соляной башни. Она протянула руку в перчатке и нажала на кнопку звонка, чувствуя, как холодный воздух обволакивает ноги. Дверь все не открывали, поэтому она приставила ладони к оконному стеклу и заглянула в дом. Там, сидя в кресле перед телевизором, спал пожилой мужчина. Она осторожно постучала по раме окна, от отчего хозяин вздрогнул. Он поглядел на нее, и она слабо улыбнулась – Поднявшись на ноги, он побрел открывать дверь. «Чем могу служить?» — спросил Реджинальд Перкинс, чьи тонкие губы оказались чуть выше уровня дверной цепочки. Кеба Джонс посмотрела на старика и мечтая, чтобы он оказался тем самым хозяином. «Меня зовут миссис Джонс. Я работаю в бюро находок лондонского метрополитена. К нам попала урна с прахом, на которой есть пластинка с именем Клементина Перкинс. Я хотела узнать, не ваше ли это?» Он молчал так долго, что Геббер Джонс усомнилась, услышал ли он ее вообще. Одинокая слезинка засверкала за мутными стеклами очков. «Вы нашли ее?» — наконец выдавил он. Пока Геббер Джонс расстегивала молнию на сумке, Реджинальд Перкинс возился с цепочкой, открывая дверь. Протянув руки, трепещущие, словно воробьи, он взял шкатулку и поднес к губам, которым больше некого было целовать. Пока он заваривал в кухне чай, Геба Джонс дожидалась, сидя на диване и радуясь теплу газового камина. Гостиная этого дома все десятилетия благополучно закрывала глаза на новые веяния в декораторской моде, сохранив те же скромные обои, какие были наклеены с самого начала. На каминной полке стояла старая черно-белая фотография юной пары, только-только от алтаря на церковном крыльце. Оба сияли улыбками, уверенной в бессмертии своей небывалой любви. Гебе Джунс поискала в комнате следы присутствия Клементины. На стене висела в рамочке вышитая ваза с цветами. В фарфоровой пепельнице лежала розовая пуговица, которую она так и не собралась пришить. На подставке для стакана, который пользовались теперь скорбящие родственники, значились ее инициалы. Передавая Гебе Джунс чашку, Реджинальд Перкинс опустил в кресло костлявое тело, положил руки на подлокотники — и принялся рассказывать историю удивительного путешествия Клементины Перкинс. Они познакомились еще детьми, когда после войны стояли в очереди, чтобы отоварить сахарной карточки. Их матери подружились на почве непредвиденных трудностей, связанных с неожиданным возвращением домой мужей. Дети вместе играли, пока матери рассказывали друг другу о том, как приживется в доме чужак, которого дети, давным-давно позабывшие, вынуждены теперь называть папой. Через год матери потеряли друг друга из виду, когда семья Перкинсов переехала. Однако одного расстояния было недостаточно, чтобы оборвать дружбу, завязавшуюся между их отпрысками. Не в силах ждать, полагаясь на почтовую службу, подростки слали друг другу письма через молочника. Тот сам только что женился и хорошо понимал страдания тех, кто болен любовью. Какое-то время все шло хорошо, пока молочник не начал путать письма, отданные ему влюбленными, с записками других клиентов. Уже скоро домохозяйки на несколько миль вокруг проклинали тупакового молочника, который оставлял на их крыльце листы с многословными излияниями страсти, заодно с неверным заказом. Тогда как влюбленные силились понять, какой романтический подтекст скрывается за просьбой доставить еще одну бутылку молока. Свадьбы устроили скромно, к концу года Клементина Перкинс уже была беременна, потом родилось еще двое детей, и они вели вполне счастливую жизнь в своем зеленом районе. Потом они оба рано вышли на пенсию, чтобы проводить побольше времени вместе, и самой большой радостью для них стали дневные экскурсии по историческим местам Англии. По мере того, как они старели, Реджинальд Перкинс все больше боялся предстоящей разлуки с женой. Он смотрел из окна гостиной, как она возится в саду, и думал, что же хуже, умереть первым или вторым. Он так и не пришел ни к какому выводу, когда она вдруг упала в ванной во время их поездки в Испанию, которую они предприняли, чтобы она немного приободрилась после угрюмой зимы. Домой он возвращался, погруженный в молчание. Синий рюкзак с останками жены стоял на соседнем сиденье. Много месяцев он не хотел выходить из дома, и, как не уговаривали дети, не желал расставаться с останками. Однажды днём он сидел в своём кресле, понимая, что больше не в силах сносить одиночество. Он пошёл в кухню, сделал себе сэндвич с рыбной пастой, положил в рюкзак вместе с урной, после чего отправился в Хэмптон-Корский дворец. Интересное место, которое они с женой собирались посетить следующим. Это была одна из множества достопримечательностей, которые они с Клементиной осмотрели уже после её смерти. И неожиданно его жизнь снова наполнилась смыслом. Однако, возвращаясь из королевского дворца кью, он уснул в метро, баюканное теплом и размеренным стуком колес. Когда он проснулся, то оказалось, что кто-то унес рюкзак с останками его жены, и он совсем пал духом. «Больше всего я боялся повстречаться с ней на небесах после того, что наделал», — сказал он, и слезы пылились по впалым щекам. «Где ее нашли?» Геба Джонс отставила чашку, которая все равно остыла, пока она слушала рассказ, — «На центральной линии», — сказала она. «Воры довольно часто бросают вещи, поняв, что в них нет ничего ценного. Кстати, заранее прошу меня извинить, но почему смерть вашей жены не зарегистрирована в реестре?» Реджинальд Перкинс вынул белый носовой платок и вытер щеку. «Она зарегистрирована в Испании», — пояснил он, убирая платок в карман брюк. «Здесь в этом уже не было нужды. На что мне бумага, подтверждающая, что моя жена умерла?» Повисла пауза. «Очень красивое дерево», — заметила Геба джонс Он перевел взгляд на урну. «В Испании мне дали отвратительную посудину, чтобы перевезти Клементину домой. Я просто не мог держать ее там, поэтому заказал нечто особенное. Это гранатовое дерево. Гранат — символ вечной жизни». Они сидели молча, слушая, как шипит газовый камин. Неожиданно Реджинальд Перкинс повернулся к своей гости. «Мне кажется, я должен подыскать Клементине...» Место последнего упокоения, пока не потерял ее снова. — Вы не могли бы помочь? — спросил он. Гебба Джонс вышла вслед за стариком в сад. Он постоял немного с лопатой в руке, оглядывая участок. Неловко опустившись на колени, он выкопал в земле ямку. Взяв урну, которая столько недель провела на письменном столе Гебба Джонс, он поцеловал ее на прощание, опустил в яму и засыпал темной сырой землей гебо джонс могла ему подняться и он стоял глядя на то что получилось здесь на нее будет падать солнце проговорил он с улыбкой не услышав ответа, он повернул голову и посмотрел на свою гостью. пойдемте-ка в дом милочка сказал он заметив что она плачет когда гебо джонс снова сидела на диване согревая пальцы о чашку со свежезаваренным чаем она рассказала реджинальду перкинсу о том страшном кошмарном дне И под конец прибавила мы так и не похоронили останки, не смогли выбрать место, никто из нас не нашел в себе силы заговорить об этом. И где они сейчас? Так и стоят на дне шкафа. Теперь уже Реджинальд Перкинс держал чашку с чаем, который остыл, пока он слушал рассказ гостей. Он поставил чашку на стол и откинулся в кресло. Подумав немного, он сказал, у вас хотя бы есть муж, это должно утешать. Гебба Джонс поглядела на скомканный бумажный платочек в руке. «Уже нет», — ответила она и рассказала, как ушла из крепости с чемоданом и с того дня больше не разговаривала с мужем. «Я не могу ему простить, что он ни разу не заплакал». Старик поглядел на нее. «Мы можем любить друг друга одинаково сильно», — сказал он, «но это не значит, что мы одинаково переносим горе». Гебба Джонс посмотрела на него сквозь пелену слез. «Я невольно задаюсь вопросом». «Любил ли он его вообще когда-нибудь?» реджинальд Перкин спуднял скрюченный палец. «А вы задавались этим вопросом, когда ваш сын был жив?» — спросил он. «Ни разу». «Вот вам и ответ, милочка», — проговорил он, опуская руку. Сидя на железном стуле, выкрашенном белой краской, преподобный Септимус Дрю оглядывал крепости своего садика на крыше. Сквозь оголившиеся за зиму кустарники шалфея четырех разных сортов Он наблюдал за группой туристов, застывшей на лобном месте, и еще за одной, выходящей из казарм Ватерлоу и до сих пор ослепленной блеском сокровищ короны. Он перевел взгляд на церковь и снова вспомнил о том, что руби дор сказала ему в колодезной башне. В самом деле, достоин ли он называться слугой Господа? Этот вопрос отравлял ему жизнь с самого начала литературной карьеры. Однако превращение происходившие с его подопечными грешницами, которые ухаживали за огородом лучше, чем за собой, неизменно гнали сомнения прочь. При исполненной сожалении, что его взаимоотношения с хозяйкой таверны завершились, не успев начаться, он представил, как спустя много лет сидит на диване с выскочившей пружиной и все в той же меланхолической гостиной холостяка, не в силах больше выносить это видение, он вскочил на ноги и затопал вниз по лестнице. Открыв дверь кабинет, он сел за письменный стол, чтобы набросать черновик проповеди, но вдохновение не шло. Он встал и поискал его за окном, затем рассмотрел половицы, затем заметался из стороны в сторону. Когда вдохновение все равно не вернулось, он уселся в потертое кожаное кресло и закрыл глаза, дожидаясь, пока оно упадет с небес. Но упал только покрытый пылью дохлый паук с аккуратно сложенными лапками. Капеллан поднялся и постоял на подпаленном в нескольких местах коврике у камина, глядя на изображение Девы Марии, написанное так, что отец купил его в подарок молодой жене в их медовый месяц. Однако воспоминания о счастливом браке родителей немедленно вернули его к мысли о Рубидор. Его терзания усилились. Взгляд упал на белое тесненное приглашение на церемонию вручения премии за эротическую литературу, стоявшая на каминной полке. Он взял карточку и посмотрел на нее, и золоченые края заблестели в лучах догорающего солнца. Поддавшись минутному безумию, которое он позже списывал на смятение чувств, святой отец снял рясу с пастырским воротничком, надел пальто и вышел из Тауэра, намереваясь купить себе парик. Превратиться в Виевен Вентрес оказалось легче, чем предполагал капеллан. Он прекрасно знал, куда идти, потому что проходил мимо этого магазина бесчисленное количество раз, направляясь в любимую мясную лавку. Продавец-испанец, облаченный в платье, которое нисколько не украшало фигуру, расплывшуюся от неумеренного потребления картофеля с острым соусом, сейчас же поспешил ему на помощь. Подобрав темный парик с волосами до плеч, продавец принялся выискивать на вешалках что-нибудь для выхода в свет». Миленькая, но в то же время достаточно скромная, чтобы не привлекать лишнего внимания. Преподобный Септимус Дрю взирал на все новое платье все возрастающим ужасом, отказываясь примерять. Продавец свернулся к вешалкам и яростными, отрывистыми движениями раздосадованного человека принялся передвигать их на второй заход. Святой отец выбрал простое черное платье с длинными рукавами, с которым и отправился в примерочную и даже те трудности, с какими он столкнулся, влезая в платье со своими поразительно длинными ногами, не удержали святого отца от этого безумия. Когда он отдернул занавеску, нацепив на голову парик, продавец захлопал в ладоши и подвел капелана к зеркалу посреди магазина. Оба мужчины склонили голову на бок и немедленно признали, что не может быть ничего лучше этого длинного черного платья с очаровательными жемчужными пуговками. Разрешив деликатный вопрос нижнего белья, продавец исчез в подсобном помещении и вернулся с большой картонной коробкой. Церемонно сняв крышку, он продемонстрировал пару черных туфель-лодочек такого огромного размера, что в них смогла бы отправиться в плавание целая колония крыс. Когда продавец отошел от него, убирая обратно в косметичку орудие пыток, преподобный Септимус Дрю, поглядев на себя в зеркало, Нисколько не усомнился, что выглядит привлекательнее, чем бородатый лорд Нитстейл, бежавший из крепости в юбках. В тяжелом пальто он стоял на другой стороне улицы, напротив отеля «Парк Лейн», где шла церемония, и чувствовал, как ветер пробирает сквозь колготки. Наконец, собравшись с духом, он перешел дорогу нескладной походкой мужчины, непривычного к женским каблукам. Не смей поднять глаз с ресницами цвета ворного крыла, он быстро показал приглашение женщине в дверях и проскользнул в бальный зал, где все уже сидели за накрытыми столами. Остановившись в глубине зала, подальше от света свечей он одно за другим отклонял приглашение присесть, исходившее от одиноких джентльменов. Когда началась церемония награждения, он подавил в себе желание помолиться о победе, обратившись вместо того к языческой богине удачи и держа пальцы крестиком. Прислонившись спиной к стене, чтобы уменьшить боль, вызванную новой обувью, он наблюдал, как победители один за другим поднимаются на сцену. И его единственным утешением было то, что на нем самое элегантное платье в зале. Когда распорядитель сошел со сцены, и официантки внесли первое блюдо, святой отец выскользнул в ближайшую дверь и оказался в баре. Он опустился в кресло и только успел вспомнить, что коленки надо держать вместе, как к нему подошел официант, чтобы принять заказ. Капеллан просидел в том кресле больше часа, позабыв о боли в ногах из-за обрушившегося на него камнепада поражения. В итоге к действительности его вернул голос официанта предлагавшего принести еще горячительного, и он встал, собираясь отправиться домой. Проходя мимо дверей в бальный зал, он заглянул внутрь и увидел, что распорядитель вечера снова поднимается на сцену. «А теперь», — произнес он, придвигаясь к микрофону, — «момент, которого мы все ждали. Я с огромным удовольствием объявляю имя абсолютного победителя». Преподобный Септимус Дрю пробрался в зал, готовясь к последнему унижению — Мужчина в галстуке бабочки открыл конверт, поднял глаза и произнес два слова, которые повергли Капеллана в шок. Он даже не услышал последовавших затем хвалебных слов уникальной прозии Вивьен Вентрос. Игривые недоговоренности, оставляющие простор для воображения читателя, морализаторский тон, до сих пор никогда не встречавшийся в этом жанре, и непоколебимая вера в существование истинной любви, которая придает ее работам совершенно особое качество, Так что конкурентам остается лишь безуспешно ей подражать. Только заметив, что его издатель поднимается с места, собираясь получить награду от имени мисс Вентрас, капеллан рванулся к сцене. Он плавно взошел по ступеням, склонив голову и принял награду, хлопая ресницами цвета вороного крыла. Несмотря на громкий хор голосов, выкрикивавших слово «Речь», он сошел со сцены, не проронив ни слова. И хранил сдержанное молчание весь путь до двери, через которую стремительно выскочил раньше, чем издатель успел пожать его волосатую лапу. Преподобный Септимус Дрю уже давно спал, и награда стояла на ночном столике рядом с ним, когда Бальтазар Джонс поднялся на крепостную стену, чтобы выгулять бородатую свинью. Среди их прогулки под луной он остановился и сел на пол. Привалившись к холодной древней стене, чтобы его не заметил часовой, Он был признателен за тепло свинье, которое лежало, прижавшись к его ноге, и из нос у нее влетали облачка пахнувшего брюквой пара, уплывавшие в небо, усеянное алмазами. Перебирая в пальцах поводок, он снова задумался над словами капеллана, сказанными в «Кирпичной башне». Наконец, приняв решение, он потихоньку потянул задремавшую свинью за поводок и, убедившись, что их никто не видит, повел обратно в башню Девилен, чтобы она спала дальше. Направляясь в сторону дома, он услышал траурный крик странствующего альбатроса, разнесшийся над темной крепостью. Свернув кирпичной башне, чтобы утешить птицу, он наткнулся на компанию бифитеров, идущих из джинной дыбы. Хозяйка выставила их за то, что они хотели устроить заговор и умыкнуть трех пенсовек доктора. Бифитеры остановились возле белой башни, нахваливая Бальтазара Джонса за то, как он содержит зверинец, и каждый говорил про своего любимого зверя которого навещает с чем-нибудь вкусненьким после того, как из крепости уходят туристы. Внезапно налетел ветер, и висячий попугайчик, у которого после нескольких резких поворотов люгера закружилась голова, рожал лапы. Стремительно несясь к земле головой вперед, он издал вопль, похожий на сладо-страстный стон, отчего бифитеры онемели, и прокричал «Трахай, вороний мастер!».